как вернулись к жизни страшила и железный дровосек. Трусливый лев страшно обрадовался, услышав о неожиданной гибели бастинды. Элли открыла клетку, и он с наслаждением пробежался по двору, разминая лапы. Татошка явился на кухню, чтобы своими глазами посмотреть на останки страшной бастинды восхитился Татошка, увидев в углу сверток грязного платья. «Оказывается, Бастин была не крепче тех снежных бав, каких у нас мальчишки лепят зимой в Канзасе. И жаль, что ты, Элли, не догадалась об этом раньше». «И хорошо, что я не догадалась», — возразила Элли, «а то вряд ли у меня хватило бы духу облить волшебницу, если бы я знала, что от этого...» Она умрет. «Ну, все хорошо, что хорошо кончается», — весело согласился Татошка. «Важно то, что мы вернемся в изумрудный город с победой!» В Возле фиолетового дворца собралось множество мигунов из окрестностей, и Элли объявила им, что отныне они свободны. Радость народа была неописуема. Мигуны приплясывали, щелкали пальцами и так усердно подмигивали друг другу, что к вечеру у них заслезились глаза, и они уже ничего не видели вокруг себя. Освободившись от рабства, Элли и Лев прежде всего подумали о страшиле и железном дровосеке. Надо было позаботиться о спасении верных друзей, Несколько десятков расторопных мигунов немедленно отправились на розыски под предводительством Элли и Льва. Татошка не остался во дворце. Он важно восседал на спине своего большого четвероногого друга. Они шли, пока не добрались до места битвы с летучими обезьянами, и там начали поиски. Железного дровосека — вытащили из ущелья вместе с его топором. Узелок с платьем и голову Страшилы, полинявшую и занесенную пылью, нашли на верхушке горы. Элли не могла удержаться от слез при виде жалких останков своих верных друзей. Экспедиция вернулась во дворец, и мигуны принялись за дело. Костюм Страшилы был вымыт, зашит почищен, набит свежей соломой, и вот, пожалуйте, перед Элли стоял ее милый Страшила. Но он не мог ни говорить, ни смотреть, потому что краска на его лице выгорела от солнца, и у него не было ни рта, ни глаз. Мигуны принесли кисточку и краски, и Элли начала подрисовывать Страшиле глаза и рот. Как только начал появляться правый глаз, он тотчас весело подмигнул девочке. «Потерпи, дружок», — ласково сказала Элли, «а то останешься с косыми глазами». Но Страшила просто не в силах был терпеть. Еще рот его не был окончен, а он уже заболтал. «Пршт! Э, фршт! Страш! Э, прыбры, э, Хребры!» «Я Страшила, храбрый, ловкий! Ах, какая радость! Я снова-снова с Элли!» Веселый Страшила обнимал своими мягкими руками Элли, Льва и Татошку. Элли спросила мигунов, нет ли среди них искусных кузнецов. Оказалось, что страна Истори славилась замечательными часовыми мастерами, ювелирами, механиками. Узнав, что дело идет о восстановлении железного человека, товарища Элли, мигуны уверили ее, что каждый из них готов сделать все для феи спасительной воды. Так они прозвали девочку. Восстановить дровосека оказалось далеко не так просто, как Страшилу. Искуснейший мастер страны Листар. Три дня и четыре ночи работал над его исковерканным сложным механизмом. Он и его помощники стучали молотками, пилили напильниками, склепывали, паяли, полировали. И вот настал счастливый момент, когда железный дровосек стоял перед Элли. Он был совсем как новенький, если не считать нескольких заплаток, наложенных там, где железо насквозь пробилось о скалы. Но дровосек не обращал внимания на заплатки. После починки он стал еще красивее. Мигуны отшлифовали его, и он так блестел, что на него больно было глядеть. Они починили его топор и вместо поломанного деревянного топорища сделали золотое. Мигуны вообще любили все блестящее. Потом за железным дровосеком ходили толпы ребятишек и взрослых и, мигая, таращили на него глаза. Слезы радости полились из глаз железного дровосека, когда он вновь увидел друзей. Страшила и Элли вытирали ему слезы лиловым полотенцем, боясь, как бы не заржавели его челюсти. Элли плакала от радости, и даже трусливый лев прослезился. Он так часто вытирал глаза хвостом, что кисточка на конце его промокла. Льву пришлось бежать на задний двор и сушить хвост на солнышке. По случаю всех этих радостных событий во дворце был устроен веселый пир. Элли и ее друзья сидели на почетных местах, и за их здоровье было выпито множество бокалов лимонада и фруктового кваса. Один из пирующих предложил, чтобы отныне в честь феи спасительной воды каждый мигун умывался пять раз в день. После долгих споров согласились, что трех раз будет достаточно. Друзья провели еще несколько веселых дней в Фиолетовом дворце среди мигунов и начали собираться в обратный путь. «Надо идти к Гудвину. Он должен исполнить свои обещания», сказала Элли. «О, наконец-то я получу мои мозги!» крикнул Страшила. «А я сердце!» молвил железный дровосек. «А я смелость!» рявкнул трусливый лев. «А я вернусь к папе с мамой в Канзас!» сказала Элли и захлопала в ладоши. «И там я прорвучу этого хвостанишку Гектора!» — добавил Татошка. Утром они собрали мигунов и сердечно распрощались с ними. Из толпы вышли три седобородых старика, обратились к железному дровосеку и почтительно просили его стать правителем их страны. Мигунам ужасно нравился ослепительно блестевший железный дровосек, его стройная осанка, когда он величественно шел с золотым топором на плече. «Оставайтесь с нами!» просили его мигуны. «Мы так беспомощны и робки! Нам нужен государь, который мог бы защитить нас от врагов. Вдруг на нас нападет какая-нибудь злая волшебница и снова поработит нас? Мы очень просим вас!» При одной мысли о злой волшебнице мигуны взвыли от ужаса. «Нет больше злых волшебниц в стране Гудвина!» С гордостью возразил Страшила. «Мы с Элли истребили их всех!» Мигуны вытерли слезы и продолжали. «Подумайте и о том, как удобен такой правитель. Он не ест, не пьет, значит, Не будет обременять нас налогами, и если он пострадает в битве с врагами, мы сможем починить его. У нас уже есть опыт. Железный дровосек был польщен. «Сейчас я не могу расстаться с Элли», — сказал он. «И мне нужно получить в изумрудном городе сердце. Но потом я подумаю...» «И, может быть, вернусь к вам!» Мигуны обрадовались и веселыми криками «Ура!» проводили путников. Вся компания получила богатые подарки. Элли поднесли браслет с алмазами. Железному дровосеку сделали красивую золотую масленку, отделанную драгоценными камнями. Страшили, зная, что он не тверд на ногах, Мигуны подарили великолепную трость с набалдашником из слоновой кости, а к шляпе его подвесили серебряные бубенчики чудесного тона. Страшила чрезвычайно возгордился подарками. При ходьбе он далеко откидывал в сторону руку с тростью и тряс головой, чтобы вдоволь насладиться мелодичным перезвоном бубенчиков. Впрочем, Ему это скоро надоело, и он стал вести себя по-прежнему просто. Лев и Татошка получили чудесные золотые ошейники. Льву ошейник сначала не понравился, но мастер Листар сказал ему, что все цари носят золотые ошейники, и тогда Лев примирился с этим неприятным украшением. «Когда я...» «Получу смелость, — сказал лев, — я стану царем зверей. Значит, мне надо заранее привыкать к этой противной штуке».